Глава 7. мейсон вновь приехал на станцию техобслуживания, прошел к телефону и набрал номер Пола Дрейка. «Как дела?» – спросил Дрейк. «Неважно. Сколько времени тебе еще нужно? Я не могу...» «Слушай, Пол, сейчас же дай задание своему парню позвонить в полицию». Пусть он скажет, что соединился с тобой по телефону и что ты ему сообщил об убийстве Балларда, после чего он в первый раз по-настоящему осознал, что произошло, и тут же им доложил. «Окей, Перри», — в голосе Пола послышалось облегчение. «Я пошлю туда еще одного, и он попросит Манди позвонить в полицию». «Отлично. Теперь о другом. Я только что...» «Подожди, Перри», — перебил его Дрейк. «Оператор здесь что-то отчаянно мне машет, она хочет, чтобы я прервался». «Хорошо, я жду». Прошло несколько секунд, Дрейк заговорил снова. Слышно было, как он выругался. «Что случилось, Пол? Выкладывай». Баллард держал автозаправку на углу десятой и флоссман. «Это мне известно». «И она открыта всю ночь. Ну и что?» Полицейские туда наведались и разузнали, когда он закрыл кассу и уехал. Говорили с ночным служащим. Обнаружили, что машина Балларда в гараже станции. Узнали, что он собирался вызвать такси, потому что имел при себе много денег и не хотел ехать на автобусе, а потом идти пешком. Ночной служащий рассказал, что появился ты, что ты говорил с Баллардом, и вы вместе уехали на твоей машине. Служащий узнал меня. «Да. Ну что ж, это, похоже, осложняет ситуацию». «Осложняет ситуацию?» — воскликнул Дрейк. «Черт побери, Перри! Ты хочешь сказать это правда, что это ты?» «Я хочу сказать, что твоему манди сейчас самое время связаться с полицией и сообщить все, что он видел». «Где Орлен Дюваль? Так еще и не появилось? «По всей видимости, нет. Мои ребята сидят и ждут. И те другие тоже ждут». Однако, Перри, судя по их поведению, можно сделать вывод, что уважаемые коллеги засели в кустах капитально и вылезать не собираются. Все еще думают, что она там. Устроились на всю ночь. Как, по-твоему, она выбралась? Без понятия, Перри. Проскользнула, как песок меж пальцев. Если бы Манди на нее не наткнулся... Он был абсолютно уверен, что это Орлен Дюваль. Ну, конечно. Окей. Пусть Манди срочно позвонит в полицию и все расскажет. Понял, Перри. А что ты будешь делать? Ведь ты сейчас как уж на сковородке. Я притаюсь и подожду, пока сковородка остынет. А тебе позвоню. Что там все-таки произошло? Ты довез Балларда до дома? Конечно, Пол. Высадил у крыльца. Значит, в таком случае убийство было совершено сразу после того, как ты уехал... «Если, конечно, ты... Если, конечно, что, Пол? Договаривай!» Дрейк хотел придать голосу шутливое выражение, но это ему удалось плохо. «Если, конечно, ты сам его не убил... Хорошая мысль! Только не делись ею с полицией!» «Не буду, Перри!» мейсон повесил трубку. Он снова сел за руль, выехал на шоссе, ведущее в Санта-Анну, и, влившись в поток ночного транспорта, немного расслабился. Было уже далеко за половину второго ночи, когда он притормозил у попутной заправки, и, полистав телефонный справочник, нашел интересующий его номер доктора Холлмана Кандлера. Номеров было два. Обычный рабочий и ночной. Мэйсон позвонил по ночному. Трубку сняла женщина. «Миссис Кандлер?» Нет. «Вам нужен доктор Кандлер?» «Да». «Можете рассказать мне, в чем дело? Ваши симптомы, пожалуйста». «Я не больной. Меня зовут Перри мейсон и я хочу поговорить с доктором об Орлен Дюваль. Это важно». Ответ последовал не сразу. Немного погодя, тот же деловитый женский голос спросил. «Где вы находитесь, мистер мейсон? «На окраине города». «У вас есть рабочий адрес доктора?» «Да, у меня перед глазами телефонный справочник». «Поезжайте туда. Доктор Кандлер вас встретит. Если вы приедете, его еще не будет, подождите. Он обязательно подъедет». В трубке щелкнуло и пошли гудки. Мэйсон огляделся, подозвал ночного служащего и, выяснив у него, как проехать по указанному в справочнике адресу доктора Кандлера, отправился в расположенное поблизости кафе. Кафе работало всю ночь, народу было немного, но есть Мэйсон не стал, а выпил кофе и опять сел за руль. Вскоре он был на месте. Офис Канглера располагался в одном крыле, построенного по типу дуплекса одноэтажного здания, в другом принимали дантист и окулист. Мейсон остановился, и почти сразу вслед за ним подъехал доктор Канглер, здравствуйте доктор поздоровался мейсон с отпирающим дверь офиса и стоящим к нему спиной англером меня зовут пэрри мейсон доктор быстро и мягко кошачье обернулся в его движениях чувствовалась внутренняя собранность и способность к мгновенной реакции простите что напугал вас мейсон протянул руку кандлер пожал ее и сказал ничего вы меня не сильно испугали «Но я видел, как быстро вы повернулись». Кандлер рассмеялся. «Это дает себя знать. Боксерская выучка. Впрочем, боксом я не занимаюсь уже порядочно». «Были любителем?» «Межуниверситетский уровень. Чемпион в первом тяжелом весе. Я был высокий для своего веса, отлично передвигался по рингу и обладал хорошим длинным ударом. Проходите, мистер Мэйсон». «Мне не терпелось поговорить с вами. Я даже хотел просить вас остаться у себя, когда вы звонили насчет Орлен Дюваль. Трейлер, думаю, нашелся и сейчас все в порядке?» «О да, трейлер снова у неё И это уже в прошлом». «Ясно. Проходите вот сюда». Кандлер первым пошел вперед по длинному коридору. «Рассказывайте, я слушаю». Но Мэйсон не успела начать, а Кандлер уже толковал ему о неудобствах больничных помещений. В учреждениях такого рода атмосфера всегда... не подберу слова... пропитана человеческими страданиями. У меня здесь есть блок воздушного кондиционирования, работает автономно и поддерживает воздух постоянно свежим. Но ощущение больницы все равно сохраняется... Очевидно, какие-то психические миазмы оседают на стенах, на полу, потолке. Слишком много больных, слишком много несчастных. Что, они не ожидали таких откровений от практикующего врача? Почему? Ну как же, ну как же, врачу не полагается быть подверженным призрачным психическим влиянием. Врач обязан быть материалистом. «Однако я не знаю ни одного своего коллеги, добившегося сколь-нибудь значительного успеха, который не осознавал бы того факта, что многих вещей просто-напросто в медицинских талмутах не найдешь. Садитесь, мистер Мэйсон, прошу вас». Видно было, что доктор Кандлер одевался наспех. Но это его ничуть не стесняло и не лишило того профессионального проницательного взгляда, которым он привык смотреть на своих пациентов, и который сейчас, опустившись на большой стул, кинул на Мэйсона. Мэйсон сказал, «Надеюсь, доктор, моя репутация вам достаточно хорошо известна, и вы понимаете, что по пустякам в такой час я бы вас тревожить не стал». Кандлер кивнул. «Итак, к делу». «Насколько я знаю, вы были весьма дружны с Орлен Дюваль. Это так?» Кандлер кивнул еще раз. «И вы также знаете, что я представляю ее интересы?» «Представляете ее интересы?» – переспросил Кандлер. «Да. Вас это удивляет? Тогда я вас не понимаю. Видите ли, мистер мейсон если я все правильно понял...» Вы согласились представлять ее интересы только в том случае, если Орлен невиновна. И вы заявили, что в случае ее виновности, не раздумывая, передадите ее правосудию и получите гонорар из суммы награды, причитающейся за обнаружение пропавших денег. «Все верно», — согласился мейсон и взгляд его стал жестким и холодным. «У вас есть возражения по этому поводу?» «Ни в коем случае, что вы!» Это ваше право договариваться с клиентом о чем хотите, но согласитесь, что это не то же самое, как если бы вы представляли ее интересы искренне, от всего сердца, так сказать. Если она невиновна, я буду защищать ее искренне и от всего сердца. К этому я и клоню, а предположим, вы посчитаете, что она виновна, тогда что... Тогда, как я ей уже дал ясно понять, я передам ее властям, а деньги все равно найду. Разрешите я уточню свою мысль, мистер мейсон Допустим, она ни в чем не виновата, но лицо определенные криминальные обстоятельства, заставляющие вас думать обратное. Выходит, тогда вы станете действовать против нее? Извините, доктор, но я убедительно прошу вас положиться на мое благоразумие и осторожность. Поспешных выводов я делать не собираюсь. Вы можете не делать поспешных выводов, но, тем не менее, не исключено, что эти ваши выводы будут ложными. Полагаете, она невиновна? Головой ручаюсь. Могу я поинтересоваться, в каких вы с ней отношениях? Я ее друг, мистер мейсон Романтическая привязанность? Доктор Кандлер почесал подбородок. «Если я и поднялся посреди ночи с постели, то не для того, чтобы быть подвергнутым перекрестному допросу. Поверьте, что Карлен Дюваль я испытываю самое глубокое уважение, а по отношению к ее отцу считаю себя близким другом. Ему крупно не повезло. Вы думаете, он невиновен?» «Вне всяких сомнений, доктор не сумел скрыть своих эмоций». Он оказался козлом отпущения только лишь потому, что ни полиция, ни страховая компания не нашли тогда никого другого, на кого можно было бы навесить это преступление. Но они обнаружили у него украденные деньги. Да, так они заявили. Не забывайте, что те деньги были обнаружены у него некоторое время спустя после их пропажи. Несомненно, что лицо, совершившее данное преступление, работник банка кто-то, кто имел доступ к погашенным чекам. А раз так, то почему бы он не мог завладеть на время бумажником Колтона Дюваля и подсунуть ему часть исчезнувших купюр? «Да, это идея», — сказал Мэйсон. «Конечно», — Кандлер ехидно усмехнулся, «и она должна была бы прийти вам в голову». «Меня она посещала. Я готов к рассмотрению любой возможности. Я вижу». «Знаете, доктор, почему я к вам пришел? Потому что на данном этапе я способен принять вашу точку зрения. Но у меня вопрос. Орлен Дюваль сейчас получает откуда-то деньги. Откуда? Может быть, вы ей даете? Не я, но... Другой человек. Кто? Не знаю, но хотел бы знать. Она не говорит даже вам? Хорошо, я объясню. Орлен Дюваль полностью мне доверилась». «Я очень много знаю о ней, и я в курсе данного дела. Но остается один единственный аспект. Один пункт, по которому она мне не может раскрыться, потому что связана клятвой, она пообещала. И этот пункт касается личности человека, личности человека снабжающего ее деньгами, — закончил Кандлер. «Все остальное я знаю». «Знаю, что завтра до 9.30 утра она заплатит вам задаток в полторы тысячи долларов. Знаю, что она это сделает. Но кто ей дает деньги, я не знаю». «Но кто-то, вы говорите, дает». «Да». «Она сказала вам это?» «Да». «Она доверяет вам до такой степени?» «Да». «А почему этот неизвестный дает деньги?» «Не могу ответить». Приходится только догадываться. Мне кажется, вся стратегия в целом неверна. Очевидно, что этот неизвестный благодетель не может допустить, чтобы в деле фигурировало его имя. Как очевидно и то, что он полностью убежден в непричастности к ограблению Колтона Дюваля. Убежден не меньше, чем я. Он хочет вытащить Дюваля из-за решетки. Покуда власти считают, что деньги похитил и спрятал отец Орлен... И покуда он не признается в этом, они будут держать его в тюрьме. Но однако стоит им почувствовать, что дочь Дюваля эти деньги нашла, а власти, не забывайте этого, мистер мейсон, нисколько не сомневаются в виновности Дюваля и начала их тратить, то повод и дальше держать отца в камере отпадает. В таком случае власти могут посчитать дальнейшее содержание Колтона Дюваля под стражей нецелесообразным и выпустят его с расчетом, что отец с дочерью все равно рано или поздно, но как-нибудь договорятся. Их следующим шагом будет засечь Дюваля тратящим пропавшую наличность, заставить отчитаться, где взял и от кого, а затем прервать его досрочное освобождение – «Дочь при таких обстоятельствах можно будет привлечь как сообщницу, и вот тогда-то появится шанс возвратить похищенные деньги». Таков, по моему разумению, ход мыслей неизвестного финансового покровителя Орлен. Он считает, что таким образом положил наживку в капкан и ждет, когда в капкан попадутся те, в чьей власти отпустить Дюваля досрочно на поруки». «Я не склонен согласиться с таким ходом рассуждения, заметил мейсон. «И я тоже. По-моему, это какая-то ослиная прямолинейность, которая запросто может обернуться против ее же инициатора. Я спорил с Орлен, много спорил, но, несмотря ни на что, она не желает нарушать данного обещания. Не хочет подвести таинственного друга и говорить, что намерена следовать его указаниям по меньшей мере полтора года». «Вы верите в эту историю?» «Да, сэр. Не сомневаюсь ни в едином слове, и только лишь потому, что это говорит Орлен. А если бы это вам рассказал кто-либо другой, в ком вы не так сильно уверены, и кто не представляет для вас такого, давайте скажем, романтического интереса, не показалось ли бы вам тогда, что все это совершеннейший абсурд?» «Возможно. Какие-нибудь догадки? Кто это может быть?» Я думаю, это служащий банка. Тот, кто организовал похищение с самого начала и чувствует теперь укоры совести за то, что в тюрьму угодил Дюваль, такая мысль приходила мне в голову, признался Кандлер. Потом сухо добавил, даже преследовала меня. Если бы меня попросили дать ответ не раздумывая, то я бы, пожалуй, ответил, что сей таинственный покровитель никто иной, как сам Эдвард Марлоу, президент банка». Почему он? Потому что как президент он выступал в качестве орудия для вынесения наказанию Колтону Дювалю. Человек он состоятельный и независимый, а к тому же честный и порядочный. А сейчас у него появились сомнения относительно вины Дюваля, и в его положении он, естественно, не может допустить, чтобы в деле всплыло его имя. У него в руках достаточно рычагов, чтобы снабдить деньгами Орлен, заявить о них как о даре, заплатить соответствующий налог на дарение и урегулировать все с чиновниками, следящими за взиманием подоходного налога, так что дальше их информация никуда не просочится. До сих пор налоговые инспекторы оставались в стороне, и в полицию от них ничего не поступало. «Вы не станете отрицать, мистер мейсон, что за всем этим кроется солидный человек с большим влиянием?» «Что-нибудь еще?» – спросил мейсон. «Есть ли у вас другие предположения?» Доктор Кандлер снова почесал подбородок, погладил пальцами щетину на щеке и промолчал. «Ну так что же?» — напомнил о своем вопросе Мэйсон. «Нет». Доктор медленно покачал головой. «Сегодня я сообщил вам все, что могу». «Где сейчас находится Орлен Дюваль?» «Не знаю. То есть я, конечно, знаю, что она в трейлере» но не знаю, где именно припаркован спрятан этот трейлер. Она не в трейлере. Лицо у Кандлера немного вытянулось. Вы уверены? В этом уверены детективы, которым поручено следить за ней. Ваши детективы за ней следят?» спросил Кандлер с резким недовольством. «Не совсем так. Мои детективы наблюдают за другими детективами, предположительно полицейскими, которые, в свою очередь, наблюдают за Орлен». «Понимаю», — сказал Кандлер. «Знаете ли вы Джона Балларда?» «Конечно. Я прикреплен к этому банку, и все его служащие раз в полгода проходят у меня медосмотр, а многие из них и лечатся. Раньше Балларда я знал хорошо, но тогда он еще работал в банке, а сейчас вижу его лишь время от времени. Я хочу сообщить вам кое-что о Балларде. Так или иначе вы узнаете это из утренних газет». Сегодня вечером, приблизительно в половине 11 Балларда убили. Убили? Да. Но кто убил? По некоторым причинам, раскрыть которые я не могу, полиция, скорее всего, посчитает, что это дело рук Орлен Дюваль. Вот дьявол! И еще кое-что, но строго между нами. В недавнем разговоре с полицией, состоявшемся где-то за последние двое суток, Баллард сказал, что постоянно перебирая в памяти события того рокового дня, он нашел улику. Он вспомнил один из номеров на крупных купюрах, попавших в тот день в Миркантайл Секьюрити. Короче, он сообщил в полицию номер похищенного тысячедолларового банкнота. Как это он ухитрился вспомнить через такое время, подозрительно поинтересовался Кандлер. «Номер на банкноте имел общие цифры с номером забега, лошади и так далее». «Сомнительно что-то». мейсон кивнул. «Ладно». Кандлер решительно выпрямился. «Вы меня уговорили». «Не понял», спросил мейсон. «Я признаюсь, что какое-то время думал в этом плане и о Балларде. В плане того, что он давал деньги Орлен Дювальд? Да, с одной стороны. А с другой, как о человеке, который, возможно, достаточно ловок, чтобы суметь организовать похищение». «Вы полагаете, он мог это сделать? Но как?» «Не знаю. И много бы дал, чтобы узнать. Но давайте прежде всего трезво и холодно взвесим все за и против». Баллард работал в банке. Он был одним из тех, кто должен был следить за тем, как деньги упаковываются в пакет. Он признался, что пренебрег своими обязанностями в силу того, что слушал радиопередачу со «Соскачек» — репортаж, транслируемый как раз в тот момент. Играть на бегах не было одной из его привычек. Он поставил лишь потому, что получил от кого-то наводку. Он нигде и никогда потом не говорил от кого. Ставка была солидная. А человек он маленький и жил на маленькую зарплату. После похищения Баллард ушел из банка. Последовал период, когда он перебивался на хлебе и воде, образно выражаясь. И, наконец, он нашел себе занятие. «Если в двух словах, то Баллард сделал все то, что сделает преступник, пытающийся избавиться от подозрения. Или то, что сделает невиновный человек, преследующий ту же цель», — добавил мейсон. «Согласен. Но давайте посмотрим, что же произошло потом. Ни с того ни с сего у Балларда вдруг появляется недюжинный талант превращать все, к чему он не прикоснется, в звонкую монету. Он вкладывает деньги...» выкупает бизнес, в котором сам до того работал служащим, начинает скупать недвижимость. Он на пути к тому, чтобы стать богатым и состоятельным американцем. «Но он и впрямь сколотил хорошие деньги», – возразил мейсон. «Тоже согласен. Но все равно, давайте хоть ненадолго побудем холодными безжалостными реалистами. Без гроша в кармане, с работы с позором выгнали, нигде не берут. Он опускается почти до нищеты» но нищета сменяется неплохим жалованием, а затем ему на смену приходит и богатство. Да, он делал капиталовложения и получал прибыли, но, может быть, его благосостояние объясняется этими прибылями только отчасти? На этот вопрос я не в состоянии ответить. И никто не ответит, если уж на то пошло. Вы его подозреваете? Доктор Кандлер подтвердил эти слова кивком головы. «Именно это я и хотел узнать», — сказал мейсон и добавил. «У меня есть определенное основание полагать, что на руках у Арлен Дюваль оказалась та самая тысячедолларовая купюра, номер которой Баллард сообщил в полицию. Но прошу вас, доктор, об этом никому ни слова. Прежде чем предпринимать что-либо дальше, я должен был услышать от вас о Балларде». «Значит, его убили». «Да». «Ну что ж, может быть, это и есть логическое завершение его карьеры. Я знаю, что вы поймете меня, мистер Мейсон. Раз уж у Балларда была возможность помочь подготовить это похищение, раз у него была возможность участвовать в нем и непосредственно помочь притворить этот план в жизнь, то он, очевидно, это и сделал, потому что лично взять деньги он не мог, следовательно, действовал сообщником». Мейсон согласился. Потом начал хитрить, и изворачиваться, возможно, выгораживать себя. Партнеру это не понравилось. И когда такие проходимцы что-то не поделят, то не обойтись без... В общем, все идет к убийству. «Да, похоже, так все и было», — проговорил мейсон, внимательно следя за лицом Кандлера. Тот продолжал. «Мне неловко, мистер Мэйсон, но я не хочу кривить душой. Ваша информация для меня...» Это лучшая новость за уже довольно длительный промежуток времени. Дело движется к концу. Сейчас полицейским придется расследовать целых два дела. Похищение денег из Mercantile Security и убийство Балларда. Найдя убийцу, они найдут сообщника, а за этим последует раскрытие тайны пропажи денег. Доктор, если Орлен Дюваль снова свяжется с вами, дайте мне знать. Договорились? Ганглер еще раз почесал подбородок, помолчал и ответил. «Не буду ничего обещать, мистер Мэйсон, не обижайтесь. Когда дело касается Орлен, я делаю то, что считаю лучшим для нее. При данных обстоятельствах для нее лучше всего будет немедленно связаться со мной. Таково ваше мнение? Именно так. Я свое мнение составлю после разговора с ней, при условии, конечно, что она пожелает со мной увидеться». «И все-таки, я полагаю, что будет гораздо лучше, если Орлен через вас выйдет потом и на меня». «Почему?» «Потому что мне вручили повест обязывающую предстать завтра в 10 часов утра перед Большим Советом присяжных. Мне приказано принести с собой все наличные деньги, полученные от Орлен Дюваль и находившиеся у меня на момент вручения повестки». «Вас будут допрашивать на Большом Совете?» «Да». Но как адвокат вы имеете право уважать и хранить в тайне признания клиента. Здесь они ничего не могут поделать. Вы слишком широко трактуете данное право, доктор. В самом деле любые сведения, передаваемые мне клиентом с целью обеспечения меня информацией для того, чтобы я мог проконсультировать его относительно законных прав, считаются сведениями, сообщенными адвокату его клиентам, и не разглашаются». Но существует исключение даже из этого правила. Но я не сомневаюсь, что вы станете трактовать данное правило в пользу клиента». Майсон улыбнулся. «В этом, доктор, положитесь на меня». Кандлер встал со стула и потер руки. «Возможно, вам неизвестно, мистер Мэйсон, что Орлен Дюваль обратилась к вам за советом, потому что я на этом настоял. Неужели?» «Да-да, поэтому». Я почувствовал, что идет какая-то закулисная возня, что происходят события, которые действительно имеют значение. Кто-то хотел воспользоваться ею как инструментом для достижения своих целей. И я знал, что как только на сцену выйдете вы, дело ускорится. Как по-вашему, смерть Джордана Балларда – это следствие моего участия в деле? Мистер Мейсон сказать так будет немножко грубо. Но точно... «Да, вам я лгать не стану. Я и в самом деле считаю, что Балларда убили из-за того, что за дело взялись вы». Мейсон повернулся, подошел к входной двери и взялся было за большую круглую ручку, как вдруг почувствовал, что гладкий металл в его руке поворачивается сам по себе. Кто-то пытался войти снаружи. Мейсон отступил и сделал шаг в сторону. Доктор Кандлер хотел что-то сказать и даже открыл рот, но не успел. И на пороге появилась улыбающаяся, аккуратно одетая, рыжеволосая дама лет тридцати двух, очаровательная и стройная. «Роза!» — воскликнул Кандлер с видимым раздражением. «А вы-то что здесь делаете?» «Я подумала, что нужно прийти, чтобы узнать, не могу ли я чем-нибудь помочь». «Роза тревис старшая медсестра», — представил даму Кандлер, отвечает за ночные звонки и принимает вызовы. Мэйсон пожал протянутую ему красивую руку. «Так значит, я с вами говорил по телефону?» «Да, со мной». «Простите, если разбудил». «О, об этом и не думайте. Я уже давно приучилась просыпаться, отвечать на звонки и сразу же снова засыпать. Экономлю доктору Канглеру уйму времени. Утешаю пациентов сама. Большинство из них просто перенервничавшие ипохондрики, страдающие бессонницей». Я советую им принять пару таблеток аспирина, забраться в горячую ванну и продержаться до утра. Роза бесценный помощник, добавил доктор Канглер. Я считаю очень полезной и часто рекомендую своим пациентам диатермию и патагонные ванны в специальных шкафах. Знаю, что многие доктора со мной не согласятся, но я патагонные ванны ставлю на одно из первых мест. Роза непосредственно отвечает за эти процедуры. И хотя днем у нее есть несколько ассистентов, я, по правде говоря, не понимаю, как она все успевает. А с тех пор, как приказала долго жить моя супруга, это случилось пять лет назад, Роза принимает еще и ночные звонки. Мы с ней работаем бок о бок уже почти одиннадцать лет». 12 поправила Роза. «Уже двенадцать? Боже ты мой! А ведь и действительно...» «Я просто подумала, не могу ли я чем-нибудь помочь». Роза переводила взгляд шефа на мейсона и обратно. «Что-нибудь не так?» «Балларда убили», — сказал Канглер. «Не может быть!» Доктор мрачно кивнул. «В какое время?» «Точно не знаем». мейсон открыл, наконец, дверь. «Извините, но я должен идти. Работа не ждет. Я еще зайду к вам, доктор». Он вышел в коридор, прошел через приемную и, оставив позади себя застоявшийся больничный запах, вдохнул с облегчением свежий ночной воздух.